К третьей планете Солнечной системы приближается вторая комета из того же сектора галактики за пределами облака Оорта, что и прежде, посетившая Землю 419 миллионов лет назад. Только теперь этот космический объект имеет искусственно выверенный кем-то маршрут. А потом начинается настоящее истребление. Александр Зубенко Органическая биомасса-2. Нашествие с облака Оорта. Из цикла «Пропавшие экспедиции». Читает Роман Ефимов. Глава первая. В преддверии катастрофы. Архипелаг Новая Земля. Обсерватория космического телескопа Курчатов. 18 часов 24 минуты по местному часовому поясу. Уже несколько минут дежурная вахта Космической обсерватории наблюдала в электронные телескопы непонятный феномен, возникший в черной пустоте вакуума между границами орбит Урана и Сатурна. Неопознанный объект, не числящийся ни в одном астрономическом каталоге мира, имеющий радиус полкилометра и возникший из-за границ облака Оорта, стремительно приближался к Земле. Пройдя последний сектор колец Сатурна, неизвестный гость вдруг изменил курс едва ли не на глазах у всего научного коллектива станции, совершенно поменяв направление, выведенное прежде на дисплеях плазменных мониторов. Биометрические данные спутников тотчас выверили абсолютно новую траекторию курса, отчего у всех присутствующих едва не подкосились ноги. Оцепенение, охватившее полтора десятка человек, было усугублено еще и тем, что новый курс маршрута «Хвостатой гости» с математической точностью прорезал орбиту Земли во время ее прохождения спустя ровно четыре дня по местному времени. «Кто-нибудь понимает, откуда этот чертов объект появился?» — послышался голос в наступившей как в гробу тишине. Пятнадцать астрономов, физиков, навигаторов, биологов и прочих кандидатов всевозможных наук весь небольшой штат обсерватории сгруппировались в кучу, задрав головы изумленными глазами, наблюдая за большим фронтальным во всю стену монитором, абсолютно не имея понятия о случившемся. Космический незнакомец вынырнул буквально ниоткуда, пройдя границы пояса Койпера, Незамеченный ни одним орбитальным или наземным телескопом Ощущение, что комета до этого момента, что называется, была невидимой Возникло у всех одновременно Иначе чем объяснить, что ее существование Не было известно ни одному более-менее крупному астроному Земли Вывод один Этот хвостатый объект, растянувший свой испаряемый газовый след Едва ли не по всей орбите Сатурна каким-то необъяснимым образом прошел незамеченным сквозь границу облака Оорта, внезапно самопроизвольно изменил направление и теперь неуклонно несется к Земле, минуя пояс астероидов между Юпитером и Марсом. «Его будто кто-то направляет», — поделился с сомнением один из сотрудников, сам не веря своим глазам. изумление ошарашенность и растерянность в купе с полным потрясением читалось во всех глазах испуганного коллектива как это направляет голос младшей научной сотрудницы дрожал от волнения кто какой разум и какая сила может управлять кометой изменяя ее маршрут по собственной прихоти другого объяснения не находится Судя по биометрическим данным спутников, комета имела прежний курс, высчитанный компьютерами, что пройдет через орбиту Сатурна, не задев сектор гравитации Юпитера, тем самым удалившись от Земли, не коснувшись ее зоны космического сектора в Солнечной системе. Иными словами, пройдет по касательной, в сотнях тысяч километров от нас, как и прежние кометы. Голос повысился на октаву выше. Но внезапно от чего то меняет курс, словно кто-то или что-то повернул колесо руля в заданном ему направлении. «Вы хотите сказать...» — послышался другой женский голос. «Что...» — женщина-астроном запнулась, взявшись рефлекторно за спинку вращающегося кресла. «Что она искусственная?» Настала зловещая и продолжительная пауза. разбавляемая разве что тихим зуммером работающих приборов и мерным гулом оборудования. «Старшие смены, тихо, едва ли не по слогам», произнес куда-то в пустоту. «Не обязательно искусственная, да еще и таких размеров, но управляемая, уж точно». «К кем управляемая?» Заикающийся голос принадлежал уже совершенно другому сотруднику. «Не знаю». но не нашим разумом определенно не нашим, не земным. В течение следующих двух суток все правительства и силовые структуры континентов были немедленно оповещены о предстоящем катаклизме. Однако времени для каких-либо работ по спасению и эвакуации целой цивилизации катастрофически не хватало. По выверенным компьютерами данным, грозящее глобальное столкновение произойдет через два дня 16 часов 48 минут. И произойдет этот убийственный для всего человечества контакт в одном из географических секторов Баренцева моря, близ архипелага франции Иосифа. По каким-то необъяснимым, а возможно и неведомым ученым обстоятельствам, Комета должна врезаться в ту географическую точку координат, где некогда находилась плавучая платформа белый парус. Иными словами, компьютеры рассчитали траекторию падения неопознанного объекта именно в тот разлом гиперборийской тектонической плиты, куда 419 миллионов лет назад на стыке двух исторических эонов планеты уже однажды врезалась непрошенная гостья. Секретная директива номер 211 дробь 8а под грифом «Открыть в случае глобальной угрозы» была в срочном порядке оврала обнародована Генеральному штабу военного отдела ООН, но кроме уже устаревших инструкций, совершенно не подходящих к данной катастрофической ситуации, ничего нового не дала. У человечества просто не хватило времени подготовиться к всемирному апокалипсису, грозящему уничтожить едва ли не половину всего животного биома на планете. По своим масштабам, выверенным и просчитанным центральным компьютерным модулем Пентагона, этот новый космический странник был способен истребить до 70% обитающих на планете всех видов животных и растений. включая глубоководных обитателей океанов. Последствия столкновения были соизмеримы разве что с последним вымиранием динозавров, не оставив после себя тысячи и тысячи всевозможных ветвей эволюции. Таким образом, на вечер третьего дня до часа Х все человечество уже знало о надвигающемся планетарном катаклизме. Лишь небольшое количество избранных, так называемый пресловутый «золотой миллион», имели полную привилегию укрыться в подземных бункерах, гигантских скальных колодцах и шахтах, специально оборудованных автономной подачей воздуха, запасом продуктов и пресной воды. Именно миллион, а не миллиард, как это было некогда описано писателями-фантастами, работавшими в жанре постапокалиптики. Миллиард был своеобразной утопией и по техническим причинам никак не ввязался такой громадной цифрой с возникшей ниоткуда жуткой реальностью. В этот золотой миллион входили прежде всего ученые различных областей наук, всемирный культурный фонд планеты, включающий в себя известных писателей, художников и композиторов, врачи всех специальностей и просто новое молодое поколение. предназначенное для будущего расселения планеты. Генетический фонд возрождающейся цивилизации, геном человеческого ДНК. Остальное население планеты было предоставлено самому себе, предполагая укрываться от глобальных разрушений в подземных станциях метро, в собственных погребах, подвалах и прочих ветхих убежищах. Были еще подземные цеха и военные заводы, Но там могло уместиться лишь мизерное количество обслуживающего персонала, а некогда существовавшие бомбоубежища давно приказали долго жить, поскольку человечество совершенно не ожидало столь внезапной катастрофы, надвинувшиеся на него буквально ниоткуда. И что самое удивительное, не поддающиеся никакому здравому смыслу и логике – Всемирная паника, которую так боялись правительства тех или иных держав, отсутствовала напрочь, лишь кое-где в отдаленных странах третьего мира можно было наблюдать вспышки волнений, ярости и панического тотального страха перед неведомым. Однако это были локальные очаги тревоги, словно вся цивилизация покорилась неизбежному коллапсу, заранее зная его исход. Люди не метались в паническом ужасе, не громили магазины и продовольственные базы, не занимались мародерством и не деградировали в истребляющие все на своем пути толпы каннибалов. Отчасти была надежда на громадные подземные сооружения, но такие бункеры, шахты, комплексы и колодцы были редкостью и не всегда имели достроенный до конца вид, лишь отчасти выполняя свои обозначенные функции. Располагаясь на Аляске, в скалах пустыни Атакама, в горных кряжах Тибета, в подземельях Антарктиды, Австралии, на Байкале, в бывших рудниках Сибири и на Новой Земле, они могли принять в себя лишь тот пресловутый «золотой миллион», который позднее заселит уже новую, возродившуюся после катастрофы планету. Именно с Новой Землей, с архипелагом между Баренцевым и Карским морем, и будет связана дальнейшая история, затронутая в данной книге. Итак, если ничего не мешает, то добро пожаловать в ад. Время до часа X 8 минут 18 секунд.